Очевидно, что демократическая партия, так как и всякая другая, умела выставлять принципы, но применить их на деле или не желала, или не могла. Неглубокую верую в истинность и спасительность своих принципов надо объяснять действия демократической партии в отсутствии Помпея, а какими-то другими соображениями. И мы едва ли ошибемся, если скажем, что вожди демократии вовсе и не желали серьезно тех постановлений, которых требовали они, а старались только тем или другим способом, во что бы то ни стало, приобрести расположение толпы и влияние на нее». Чтобы затем захватить в свои руки власть и военную силу, а это им нужно было для того, чтобы отстранить того самого Помпея, которого открыто они называли другом и сторонником демократии, но которого они в сущности опасались более чем сената. Почти несомненно, что руководил теперь деятельностью демократов Цезарь. Правда, прямо это никогда не было признано, и Цезарь играл даже, по-видимому, второстепенную роль рядом с Крассом. Но многие отдельные факты из истории этих лет, а еще более действий Цезаря в то время, когда он явно и неоспоримо стал главой государства, убеждают, что именно он являлся вдохновителем всех тайных движений этого смутного и темного времени. Но он вел эту запутанную подпольную работу не для интриг и не для личных целей. Он шел к целям неизмеримо высшим, чем те, какие носились тогда предумственными взорами других членов его партии. Во всяком случае, только если признать предлагаемые нами здесь толкования, объясняются отдельные эпизоды этой борьбы, иначе непонятные и бессвязные. Чтобы бороться с Помпеем который был обличен чрезвычайными полномочиями, демократам нужно было кого-нибудь из своих сторонников провести тоже в положении исключительное. Легче всего казалось добиться согласия народа на такую чрезвычайную меру, если бы в столице произошел бунт, волнение. Тогда популярная партия надеялась провести кого-нибудь из своих сторонников в диктаторы. Диктатор же должен был поручить Цезарю или усмирение Испании, или экспедицию в Египет, что дало бы возможность демократам и собрать войско в руках надежного человека и получить денежные средства. И вот в Риме все это время не прекращались слухи и толки о каких-то заговорах, о предстоящих бунтах, возмущениях. Слухи эти не казались невероятными и очень волновали всех. Уже была пущена в обращении мысль, что масса бедных может сорганизоваться, и тогда стать повелительницей тех богачей, которые теперь притесняют бедных. Столичное население заключало в себе элементы, достаточные для самых фантастических предприятий. В нем было немало людей, готовых решительно на все, чтобы пожить хорошенько, в том числе и людей, занимавших довольно видное положение. К числу таких именно личностей принадлежали два обедневших аристократа, бывший претор Луций Сергий Кателина и бывший квестер Гней Пизон. Это были совершенно бессовестные люди, прошедшие всю школу порока и окончательно погибшие в нравственном смысле. Их прошлая жизнь представляла больше материалов для криминалиста, чем для историка. Вместе с тем оба они, особенно Кателина, были люди энергичные, мужественные, способные быстро понимать людей и влиять на них. Когда-то Кателина был в числе ревнеснейших поборников Сулы, но затем он бесповоротно пошел в революцию, совершенно разорвав царистократическую партию, так как она настолько-то еще сохраняла уважение к себе, что не давала возможности повышаться таким людям, как Кателина. Он был готов на все. И можно было быть уверенным, что начнутся всякие беспорядки, которые подадут достаточный повод для любых мероприятий, если только Кателина получит влияние на государственные дела.